Саския, домашний учитель. Воздух полон едкого дыма, к которому примешивается запах ванили. Тошнотворное сочетание, от которого у меня кружится голова. Я высыпаю на коврик ещё один набор бабулиных костей. И видение подхватывает меня точно так же, как если бы я свалилась в воды быстрой реки. Я несусь, влекомое течением, бороться с которым мне не по плечу. Я начинаю глубоко дышать, пытаясь сосредоточиться. На сей раз я использовала кровь Деклана. Как бы ни хотелось мне вновь увидеть бабулю, у меня нет времени на копание в прошлом. Ведь мне нужно остановить Деклана, и притом быстро. Я сосредотачиваю все мысли на нём, стараюсь увидеть его лицо. Перед моим внутренним взором проносятся неясные картины. И наконец, вот он. Деклан и Лэтэм стоят за ратушей Мидвуда, прислонившись спинами к её задней стене. То и девочка поняла, в чём заключается план, спрашивает Лэтэм. Да. Небрежно отвечает Деклан. Можешь не беспокоиться, у Бэт всё под контролем. Лицо Лэттема становится жёстким, и Деклан ёжится под его немигающим взглядом. Она оставит заднюю дверь открытой и задержит Деллу в зале заседаний, пока туда не войдём мы. «Мы не можем позволить себе промашки», — говорит Лэттем. «Ты ответишь передо мной лично, если что-то пойдёт не так тебе ясно». «Конечно, я всё понимаю». «Я в этом не уверен». Лэттем переводит взгляд на летнее небо. Оно ярко-голубое. Безоблачно. Солнце стоит в зените. Сидящий на ветке ближайшего дерева полосатый кот громко мяукает. Скоро заседание совета завершится. Ступай к фасаду и подай мне знак, когда члены совета начнут выходить. Как только они уйдут, мы зайдём внутрь. Я вырываюсь из глубин видения и снова вижу вокруг себя комнату, в которой сижу. Моё сердце гулко стучит у меня в ушах. В этом хотят заманить матушку в смертельную ловушку. Я должна добежать до ратуши до того, как окончится заседание совета, чтобы успеть её предупредить. Мои лёгкие горят, как в огне. Ноги болят. Мне ещё никогда в жизни не случалось бегать так быстро. Одна моя ладонь прижата к боку в попытке унять колющую боль. Ратуша стоит на той стороне площади. Значит, надо собраться с силами и перебежать её. Я ещё глазами Деклана, но не нахожу. Либо он очень ловок, Либо заседание совета уже завершилось, и я опоздала. Я вбегаю в здание, и меня встречает гробовая тишина. Я несусь по коридорам, и моим шагам вторит гулкое эхо. В моём сердце змеёй свернулся страх. «Мне надо было засунуть в ботинок нож!» — думаю я. Вход в зал заседания преграждают тяжёлые распашные двери, и я тяну одну из створок на себя. Как хорошо, что двери не заперты. Зал пуст. Я в растерянности обвожу его взглядом. Я точно знаю, что сегодня утром должно было состояться заседание совета. Ведь я своими собственными глазами видела, как матушка спешно ушла в ратушу. Я знаю, что здесь были Лэтом и Деклан. И на сей раз я была внимательна к деталям, чтобы не спутать настоящее с прошлым. Время сейчас то же, небо сияет точно такой же голубизной. Я выбегаю из зала заседаний, мчусь по коридорам к задней двери. Лэтом и Деклана нигде не видно. Значит, я ошиблась. Я замечаю сидящего на ветке полосатого кота. Тот самый кот, который привлёк моё внимание в введении. Неужели он этим сумел каким-то образом подделать введение, чтобы обмануть меня? Возможно ли такое? Боковым зрением я вижу оранжевое пятно и поворачиваюсь к нему. "Хильда!" кричу я. Кастарес, облачённая в оранжевый плащ, поворачивает голову, и я подбегаю к ней. "Саския, зачем ты здесь? Я ищу мою мать. Ты её не видела? Полагаю, она уже дома. Заседание недавно закончилось. Она не задерживалась в зале". «Нет, мы вышли одновременно. Я сейчас иду обратно, поскольку забыла там кое-что». Хильда склоняет голову на бок. «А что, дорогая, что-то не так?» «Ты видела, как она выходила?» «Саске, что стряслось?» Я нетерпеливо машу рукой. «Так ты видела, как она вышла или нет? Это важно!» «Да, мы вышли вместе!» «Она направилась к вашему дому, и мы попрощались. А теперь скажи, чего ты так всполошилась?» «Но у меня нет времени на то, чтобы отвечать. Я бегу домой, бегу так быстро, как только могу!» Как меня ещё способны нести мои усталые ноги? Парадная дверь слегка приоткрыта. Мой затылок начинает покалывать. Я дышу судорожно, тяжело. Что-то не так, ужасно не так. Но я всё равно вхожу в дом. У меня занимается дух. Матушка привязана к стулу, стоящему посреди комнаты. За нею стоит Деклан, держа ношу её горло. По комнате взад и вперёд расхаживает Лэтом. «Саския», — говорит он. «Как славно, что к нам наконец явилась и ты».